Глава 3 Дышать стало легче, как только за фальшивым мужем закрылась дверь. Никогда еще присутствие другого человека так сильно не подавляло Эленор, высасывая все жизненные силы, как это происходило в минуты взаимодействия с тем, кто только что покинул спальню. Встав с кровати, она подходит к окну, в теле ощущается странная необъяснимая легкость, но в голове все еще стоит легкий туман, однако он не влияет на ее когнитивные способности. Она знает, что у нее нет никакой амнезии. Ни одна женщина не сможет достоверно придумать процесс родов, если никогда этого не переживала в реальности. Илин имеет в виду не боль. Существуют шрамы, напоминающие о потерях и страданиях. О событиях, оставивших след выжженное клеймо в душе. Но есть и другие шрамы. Она называет их счастливыми. И боль, через которую они запечатываются в сердцах, несет благословение. Она помнит, как плакала от счастья когда Джонаса положили ей на грудь. Крошечного, но уж очень звонкого. Малыш кричал так, что у неё уши закладывало. И первый год Лин практически не удавалось нормально выспаться. Джо постоянно требовал материнского присутствия, и делал это очень и очень громко. А когда Эленор забеременела дочкой, внезапно успокоился, словно почувствовал, что скоро у него появится соратница для игр. Малышка Милли родилась точно в срок и немного крупнее, чем старший брат. И второй счастливейший момент в жизни Эллинор – распахнутые мутноватые глазки, с любопытством взирающие на нее. Считается, что маленькие дети плохо видят в первые дни своей жизни. Но только не Милли. Она смотрела на плачущую маму во все глаза. Разве можно забыть это чувство безграничной эйфории? Ощущение чуда и прилив безусловной любви от первой встречи с маленьким существом пришедшим в этот мир, чтобы стать самым важным в жизни родителей. Самой большой любовью и одновременно самым большим страхом. Шумно вдохнув воздух, Эленор морщится, словно проглотила что-то горькое, и шире распахивает окно. Ей необходимо выветрить отсюда въедливый запах мужского парфюма. Она больше никогда не сможет спокойно реагировать на этот аромат. От бессильной злобы сводит зубы, но она не собирается показывать свою слабость перед врагами. А в том, что в этом доме у Лин не осталось друзей, сомнений нет. Она обязана быть хитрее и сдержанее, Не взрываться, не кидаться на них, ставя под сомнение каждое слово. Действовать так же, как они. Притвориться, что верит, выиграть время. И потихоньку выбраться из дома. А дальше уже дело полиции. Келли все это время молчит. Но Лин ощущает на себе ее изучающий взгляд. Внимательно следящий за каждым передвижением Элленор. Ее вновь охватывает напряжение. Нарастающее с каждой последующей минутой молчание, оторвав взор от безмятежной зеркальной глади озера, стелящегося от подножия холма до самого горизонта, она задерживает внимание на очередной фальшивке, замеченной на туалетном столике. Фото из свадебного путешествия. Денег у молодоженов почти не было, всё, что удалось заработать Крису, ушло на свадебное платье лин, кольца и билеты до Парижа. Выбор был банальным. Но для них этот город и крошечный номер двухзвёздочного отеля в пешей доступности от Елисейских полей стал своеобразным символом становления их семьи. Элин переполняет гремучая ярость от того, что кто-то осмелился посягнуть на принадлежавшее только им двоим. «Красивое фото». Проследив за её взглядом, с улыбкой произносит Келли. «Вы оба такие счастливые здесь. Ты просто светишься, а Крис похож на голливудского актёра». Эллинар скептически поджимает губы, с испепляющим гневом, глядя на чужое и ненавистное лицо мужчины, обнимающим ее на снимке. Того, что играет Ганнибала Лектора в молчании ягнят. Холодно, отзывается она. Элли. Укоризненно вздыхает Келли. Эллин снова срывается: Ты тоже будешь настаивать на том, что я сошла с ума, забыла собственного мужа и придумала двоих детей? Нападает, благополучно забив на то, что ещё секунду назад обещала себе быть сдержаннее. «Давай спустимся на кухню и спокойно обо всём поговорим. Я заварю тебе твой любимый ежевичный чай». Келли максимально непринуждённо и миролюбиво отвечает на яростную тираду Эллинор и выразительно кивает на кружку с остывшим напитком и засыхающие круассаны. «Твой кофе, по-моему, замёрз. Можем вместе приготовить тыквенный пирог». Считав исходящую от Лин неуверенность, мисс Хант продолжает вести себя так, словно не происходит ничего из ряда вон выходящего. Проглотив горький комок, вставший поперёк горла, Эль медленно кивает. Можно сколько угодно отстаивать свою правду, но чтобы покинуть захваченный незнакомцем дом и попросить помощи у полиции, ей для начала нужно выбраться хотя бы из спальни. «Пошли». Накинув шёлковый халат поверх пижамы и сунув ноги в мягкие тапочки, Не удостоив родственницу мужа даже мимолетным взглядом, Лин уверенно пересекает комнату и выходит в коридор. Келли молча следует за ней, не отставая ни на шаг и не донимая разговорами. Уверенность подводит Лин напротив дверей в смежную с детской спальню, которую она занимала, чтобы быть поближе к своим детям. На глаза наворачиваются слезы, стоит вспомнить, как Джонас, едва проснувшись, прибегал к ней с утра и забирался в постель, чтобы получить порцию утренних объятий. «Что такое, элинор Хочешь зайти?» Раздается за спиной вопросительный голос Келли. Ничего не ответив, Лин протягивает руку и, нажав на ручку, тихонько толкает дверь. Она задерживает дыхание, отчаянно пытаясь не выдать своего истинного состояния. В конце концов, увидеть полностью измененную детскую было куда страшнее, чем это. На кровати, где элинор так часто засыпала, обнимая своих детей, лежит аккуратно сложенная одежда темп. Никаких погремушек, бутылочек и игрушек на прикроватных тумбочках. Теперь территория, что она делила с Джонасом и Милли, состоит из студии и гостевой, где ночуют незваные гости. И дверь в ванную комнату. Она действительно на месте. Незаметно вытерев скатившуюся слезу, Эллинар стоически принимает очередной четко рассчитанный и спланированный удар. Как часто Тэм остается на ночь в моем доме? Сухо спрашивает она, захлопывая дверь и поворачиваясь лицом к тётушке Келли. «Это твоя подруга. Откуда мне знать, как часто ты приглашаешь её в свой дом?» Женщина очень достоверно разыгрывает удивление, и сказанные слова не лишены логики. «Вчера я её не приглашала». Уверенно произносит элинор Выражение лица Келли смягчается, в прозрачно-голубых глазах проскальзывает жалость. «Вчера был исключительный случай» и Кристофер был вынужден попросить Темзин приехать. Отвечает родственница. Ладно, с этим разобрались. Решив не акцентировать внимание на очередном вранье, Эленор спускается по лестнице в гостиную, где от вчерашнего погрома не осталось ни следа. Не задерживаясь там дольше необходимого, она проходит на кухню и застывает возле обеденного стола. Лин была готова к тому, что увидит. Но это не помешало лавине адской боли обрушиться на кровоточащее материнское сердце. Примагниченный снимок улыбающихся Джо и Милли исчез. Его заменили сляпанные в фотошопе фотографии Лин и сероглазого чужака. Взгляд Эленор переметнулся на свадебное фото в рамке на полке. Оно стояло точно в том же месте, и только лицо мужчины, смотрящего в объектив, было совсем другим. Эмоции оказались сильнее голоса разума. Эллинор не успела осознать до конца, что творит, когда схватила фотографию и со всей яростью, на которую была способна, запустила в стену. Стеклянная рамка разлетелась на множество осколков, и только сам снимок ни капли не пострадал. Вытащив его из-под груды острых стекляшек, она собралась продолжить расправу, пока не останется и пыли от чужой изощрённой игры. «Элли, хватит! Перестань!» Громко окликает её Темзин, появившись словно из-под земли. Какого чёрта она всё ещё тут? Что им всем от неё нужно? Прошу тебя, милая, прекрати терзать себя. Рядом с лживой подругой плечом к плечу стоит Келли Хант. Они обе смотрят на неё, как на лишенную. И это намного хуже, чем жалость, которую минуту назад Эль увидела в глазах женщины, вырастившей её мужа. Поверь, мы здесь, чтобы помочь. Никто не желает тебе зла. Снова вмешивается Темзин Саммерс. Холёная блондинистая сука в идеально сидящей элегантной блузке под цвет глаз и обтягивающей точёные бёдра узкой юбки, не скрывающей бесконечную длину ног. Она выглядит роскошно, словно грёбаная модель с обложки модного журнала. Элин ненавидит гостью за это ещё сильнее. «У нас с вами разное понимание зла!» Раздражённо огрызается Эллинор. «Ты сможешь это узнать наверняка, только когда выслушаешь нас, наконец!» Сдержанно отвечает Келли Хант и отодвинув один из стульев, садится первая, жестом предлагая Лин занять соседней. Вспомнив, что стоит на кону, Эленор делает над собой усилие и послушно опускается на сиденье. «Так ты лучше, милая!» Удовлетворенно произносит Келли, ободряюще улыбаясь. «Мы во всем разберемся. Вот увидишь». Оптимистично добавляет она, погладив Лин по плечу. «Я сделаю чай!» С энтузиазмом вызывается Темзин, начиная суетиться возле плиты. Давай вернёмся к вчерашнему вечеру. Что ты помнишь? Воспользовавшись покладистостью Эллинар, Келли сразу переходит к главному вопросу. Ты серьёзно? Скрестив руки на груди, Элли откидывается на спинку стула, принимая вызывающую позу. Абсолютно. Подтверждает Келли. Чтобы понять суть проблемы, мы должны её обсудить. Разве нет? И хотя произнесённые слова не лишены смысла, разум Лин воспринимает всё сказанное в штыки. Я бы предпочла, чтобы этот диалог состоялся в полицейском участке. Это можно устроить, Элли. Сдержанно соглашается Келли. Напомню, что полицейские, приехавшие вчера по твоему вызову, Не нашли никаких причин, чтобы усомниться в подлинности личности Кристофера. Поэтому хорошенько подумай о возможных последствиях. Что будет, если ты ошибаешься? Пусть о последствиях думает человек, прячущийся в кабинете Кристофера. Не собираясь поддаваться на провокации, парирует Лин. Кристофер никогда не прячется от проблем. И ты лучше всех знаешь об этом. Возражает Келли. И здесь она абсолютно права. За исключением того, что человек в кабинете ее мужа не Кристофер. Его здесь нет только по одной причине. Он беспокоится о твоем душевном состоянии, как и все мы. Тогда почему, раз все вы так беспокоитесь о моем душевном состоянии, никто не удосужился вызвать специализированную помощь? Вы думаете, что я свихнулась? Окей. Почему тогда здесь нет психиатра? Пусть проводят необходимые тесты, обследуют меня и поставят диагноз. «Ты снова хочешь оказаться в клинике Святой Агаты?» В лоб спрашивает Келли. Темзин тем временем ставит перед Эллинор кружку с ежевичным чаем и осторожно присаживается напротив. «Что значит «снова»?» Взрывается Лин, едва не опрокинув на себя кипяток. Она один раз была в данном заведении. Это случилось пять или шесть лет назад. Кора, приятельница по университету, попала в Святую Агату с приступом острой шизофрении. Ей стало плохо прямо на занятиях. Это было ужасное зрелище. Девушка просто встала посреди пары, сняла с себя трусы и помочилась на пол аудитории. Стоя. Эленор навещала её только однажды. Кора не узнала посетительницу. Она никого не узнавала. Что значит «снова»? Хрипло переспрашивает Лин. Полгода. Ты провела там полгода. Вместо Келли отвечает Темзин. Нет. Отрицательно качнув головой, Лина ощущает, как леденеют конечности. «Враньё!» «Это правда, Элли!» Мягко произносит тем «Во время аварии ты получила серьёзную травму головы. Последствия появились, когда тебе сообщили, что беременность сохранить не удалось. Это стало сильнейшим ударом по нервной системе. Потерять всех своих близких и ребёнка – это не каждый выдержит». «Я не теряла ребёнка!» «Я помню каждую секунду своих родов. Помню первую улыбку Джонаса. Первый прорезавшийся зуб. Первые шаги. Первое слово. Даже не смей говорить, что я всё придумала!» «Элли, вы действительно собирались назвать сына? Мы назвали!» Перебив Саммерс, кричит Элинор. Элинор, ты шесть месяцев провела в психиатрической клинике. Если не веришь, можешь сама запросить свою медицинскую карту. У меня нет причин обманывать тебя». Тогда симптоматика заболевания проявлялась очень похоже. Ты отказывалась верить, что потеряла ребенка. Не хотела ничего слушать об автокатастрофе. Агрессивно вела себя по отношению к Кристоферу. Он сам едва не сошел с ума от страха потерять еще и тебя. Я переехала к нему и была рядом, пока ты находилась под наблюдением врачей. Негромко произносит Келли Хант. И своими глазами видела, что творилось с Крисом. «Врачи подбирали правильную терапию, и им удалось тебя вывести в состояние ремиссии», — говорит Тэм. «Мы все были так счастливы, забирая тебя из клиники. Неужели ты ничего этого не помнишь?» «Я ничего не помню, потому что ничего этого не было». Упрямо поджав губы, отзывается Элинор, ощущая, как её ожесточенная уверенность в собственной правоте медленно обрастает туманом сомнения. Все их слова звучат без налёта фальши, искренне и со слезами на глазах и становится очень сложно поверить, что возможно так сыграть. «Если ты захочешь, я могу поехать в клинику вместе с тобой», предлагает Келли. Лин поднимает на неё полный и взгляд. «Но я думаю, что ты можешь справиться без госпитализации». «Кристофер думает, что ты прекратила приём таблеток». Встревает Тэм. Эленор потерянно смотрит сквозь неё, пытаясь прогнать через погрязший в хаосе разум услышанные факты. И это в итоге вызвало обострение. Вряд ли только пропуск таблеток мог спровоцировать кризис. С сомнением возражает Келли, ласковым жестом накрывая ледяные пальцы Эллинор. Вздрогнув, она переключается на участливое лицо родственницы мужа. Попробуй вспомнить, что произошло вчера, Лин. Утром я отвезла своих детей к лучшей подруге и весь день готовила праздничный ужин к десятилетнему юбилею. Отрешенным голосом говорит Элли. Я собиралась провести незабываемый вечер с любимым мужем. Вчера я была счастливой матерью трёхлетнего сына и годовалой дочери, и любящей женой единственного мужчины в своей жизни. А сегодня у меня нет ничего, кроме уверенности, что человек, называющийся моим мужем, незнакомец по какой-то известной ему одному причине, решивший свести меня с ума. Ты понимаешь, как это звучит? Мягко спрашивает Тем. «Что, по-твоему, этот незнакомец мог сделать с Крисом? И куда спрятал детей? Я не знаю». Беспомощно всхлипнув, отзывается Эллинор. «Как ему удалось убрать все свидетельства их существования, обмануть полицию и убедить нас в том, что он и есть Кристофер? Назови хоть одну причину, зачем кому-то придумывать и организовывать такой безумный план. А еще я помню, что звонила тебе». Встрепенувшись, Лин с подозрением смотрит в голубые глаза Темзин, вспомнив, как однажды неудачно пошутила в ответ на придирки мужа, сказав, что Тем Саммерс гораздо больше соответствует его вкусовым предпочтениям. Как ей только могло прийти в голову сморозить подобную глупость? Может, они все правы, и она действительно шизофреничка в стадии регресса? Ты звонила мне, чтобы спросить рецепт пасты с креветками. Крис обожает морепродукты. Это тоже твои слова. Проверь почту. Я выслала тебе рецепт сразу после нашего разговора. Точно. Как она могла забыть? Там не только семейный психолог, красавица с шикарной фигурой и отличным вкусом, но ещё и кулинар от бога. Просто само совершенство. Тем не менее, Эленор не спешит верить своей чересчур идеальной подруге на слово и, вынув телефон из кармана халата, заглядывает во входящие письма. Чёрт. Всё верно. Сообщение с рецептом получено спустя пару минут после завершения звонка. Эленор закрывает глаза. силясь сделать полноценный вдох. И когда ей это удается, виски снова пронзает адская боль. Застонав, Лин сжимает голову ладонями. «Купить глаз для барни». Сквозь алый туман отчетливо возникает в памяти заметка, вбитая в мобильник. Хрупкая надежда отгоняет по волоку мучительной боли. И открыв глаза, Лин снова хватается за телефон. Пальцы не слушаются и дрожат, пока она заходит в список заметок. Спрятать портрет до возвращения Кристофера. Гласит последнее. Не разговаривать с курьером. Крис иногда такой ревнивец. Написано в предыдущей. Это абсолютная правда. Лим поначалу льстили собственнические порывы мужа, а потом начали утомлять. Взгляд цепляется еще за одну заметку. Сдать в химчистку рубашки Кристофера. Элинор всегда заботилась, чтобы её муж выглядел аккуратно и привлекательно. Именно так он и выглядел, благодаря ей. Дальше читать не было смысла. Содержание остальных записей крутилось вокруг подробностей и желаний мужа. И ни одной о детях или о самой Лин. «Во что я превратилась?» Бесцветным голосом задаётся вопросом Эленор Хант, поочерёдно вглядываясь во встревоженные лица двух женщин. «Твои таблетки». Келли выставляет на стол флакон с пилюлями. Начни их пить, и память постепенно вернётся. Не уверена, что хочу этого. Честно признаётся Лин.